Глава двадцатая. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — предлагает Кай, когда мы сворачиваем с прибрежной дорожки на сонную жилую улицу и указывает в сторону железной дороги. Я живу по ту сторону моста. Я не готова к окончанию вечера, но что-то, не пойму что, не дает мне покоя. «Ну...» — представляю веснущатое и такое юное лицо лин и ее доверчивые глаза. Когда я в пятницу, как бы между прочим, заметила, что ее парень очень даже ничего, мне показалось, что она после такого едва сдержалась, чтобы не расплакаться. Если бы она знала, что мы сейчас вместе, это точно стало бы для нее ударом. Кай скидывает голову и ждет, чем я закончу фразу. «Ну да. Почему нет?» Звучит очень даже заманчиво. Мы идем дальше мимо безмолвных домов. И тишину нарушает только звук наших шагов по подмерзшему тротуару. Пока идем, отправляю за Зэйди эсэмэску со свежими новостями. Бекет. Секси-шотландец пригласил к себе. Как идея? Ужасно? зайди Видела фотки? Иди. И если б не мои предпочтения, у этого парня были бы проблемы. Я прикусываю щеку, чтобы не рассмеяться. И вообще чувствую себя неловко, как школьница на свидании с красавчиком из выпускного класса. «Извини», — говорю я, убирая телефон в сумочку. «Это моя лучшая лондонская подруга». Кай улыбается. «Да без проблем». Мы сворачиваем с дороги на железнодорожный мост. Я смотрю вниз на пути. Повсюду мусор. Пакеты из-под чипсов и баллончики от веселящего газа. Между шпалами лежит одинокий ботинок. Его распущенные шнурки напоминают вывалившуюся из тарелки лапшу. «Сдается мне, высокомерные особы типа тебя избегают визитов в гетто», — говорит Кай, когда мы спускаемся с моста на другой стороне и заходим в район жилой застройки. «То есть заглядывают сюда, только если закончился кокс» или захотелось купить нелегальные фейерверки тут ты меня подловил говорю я оглядываясь по сторонам ничего здесь не узнаю этот небольшой придаток хэвипорта в буквальном смысле расположенный не на той стороне от железнодорожных путей еще беднее чем весь остальной город большинство домов с виду заброшены стекла в окнах грязные и часто потрескавшиеся А палисадники заросли сорняками. И да, Кай прав. В детстве я, может, и ходила через мост, чтобы добраться до маяка, но все равно тот мой маршрут очевидно шел в обход этого района. И сдается мне, отец, как бы ни был он близок к простым людям, все же не заходил так далеко от дома. Снова сообщение. «Секунду», — говорю я, выуживая телефон из сумки, «Сейчас я от нее отделаюсь». Зейди. «Кстати, есть свежая инфа о Линн». Беккет. Кай говорит, у нее доброе сердце. Просто проблемы с родителями. Зейди. «Тогда, может, тебе попробовать найти ее стариков? Они еще там живут? Хорошо бы тебе поговорить с теми, кто знал ее в детстве». Позади нас слышится какой то приглушенный звук как будто кто то чихнул но успел прикрыть нос и рот ладонью я замедляю шаг и резко обернувшись смотрю вдоль улицы это что было вечер в хэвипорте выдался холодный и я думала что кроме нас тут по району никто не слоняется кай выпячивает нижнюю губу леса наверное я хмурясь смотрю на него кай ускоряет шаг идем уже мой дом как раз в конце этой улицы жилище кая резко контрастирует с соседними чистый ухоженный в викторианском стиле с торцевой террасой крашенными зелеными воротами и довольно милым палисадником перед входом коврик добро пожаловать а на стене у двери подвесная корзина с лиловым вереском. Не знаю, что я ожидала увидеть, но определенно не это. Как-то не подходит такой дом для молодого мужчины. Он скорее для пожилых. Кай впускает меня внутрь и проводит в гостиную. «Располагайся», — говорит он, расстегивая куртку. «А я принесу что-нибудь выпить». «Ты чем травиться предпочитаешь?» «Немного виски?» — отвечаю я вопросом на вопрос, копируя его акцент. Кай поднимает раскрытые ладони. Этот акцент просто ужасен. Но если пообещаешь больше так не делать, у меня в заначке есть бутылка шотландского односолодового и с твоим именем на этикетке. Он выходит из комнаты и тут же заглядывает обратно. Конечно, при условии, что тебя зовут Винокурня Саксаворд. Я падаю на диван. Вообще-то у меня псевдоним... «Подземелья и драконы, так что...» Кай улыбается и исчезает в коридоре, а я сбрасываю ботинки и, удобнее, устроившись на диване, оглядываю гостиную. Высокие потолки, старинные карнизы, шлифованный деревянный пол. В воздухе витают слабые запахи стружки и свежей краски, как будто в доме недавно делали косметический ремонт. А диван подо мной... Крепкий и, по ощущениям, новый. «Да, Кай, может, и живет не в лучшем районе хавипорта но дом у него красивый и просторный. В Лондоне такой стоил бы целое состояние». «Приберегал его для особого случая», — говорит Кай, входя в гостиную с двумя тамблерами, на четверти наполненными рубиново-красным виски. «Но тут подумал, черт возьми» почему бы не выпить его с тобой? Он садится рядом на диван и передает мне тамблер. Мы чокаемся. Будем здоровы. Будем. Я обвожу рукой с тамблером комнату. Отличная берлога. Согласен. Кай отпивает виски. Только закончил наводить здесь порядок. Он смотрит в коридор, где возле лестницы на куске парусины аккуратно разложены инструменты. Малярные валики, кувалда, стопка наждачной бумаги. Да уж, Кай — человек многих талантов. Судя по всему, крупный проект. Ну, такие затеи отнимают ему времени. Но в долгосрочной перспективе оно того стоит. Кай перехватывает мой взгляд. И, кстати, я знаю, о чем ты сейчас думаешь. И о чем же? «Как парень, который держит на берегу музыкальный магазин, а по выходным бесплатно играет в пабах, может позволить себе дом с тремя спальнями? И это в наше-то время?» Я ударяю кулаком по бедру. «Погоди, так это твоя основная работа? Ты управляешь музыкальным магазином?» Кай уныло кивает. «Но тогда хочется верить, что название у него оригинальное» и каким-то остроумным способом связано с водной тематикой. Если нет, я буду больше, чем разочарована. Кай смущенно смотрит на свой виски. Звуковые волны. Фыркаю от смеха, просто не могу сдержаться. О, вау! Это даже круче, чем я могла себе представить. Ты издеваешься надо мной, Беккет Райан? Я округляю глаза и даже приоткрываю рот, изображая будто меня возмущает подобное предположение да никогда отпиваю приличный глоток виски и продолжаю серьезно тут у тебя просто чудесно очень уютно кай обводит взглядом гостиную может показаться что дом великоват для одного человека но недвижимость здесь у нас дешевая мне ли не знать к тому же продолжает кай Это инвестиция в будущее. Крупное вложение для семьи. Я в который раз оглядываю гостиную и в моем воображении она заполняется всякими разноцветными предметами, которые присутствуют в жизни любой молодой и активной семьи. Перед камином разбросаны кубики дупло. На кофейном столике незаконченный, сделанный цветными карандашами рисунок. Папа Работает в его магазине, а в углу, перемазанный какой-то уже присохшей едой, детский надувной батут. Лин одной рукой поднимает на бедро расшалившегося двухлетнего малыша, а второй поглаживает живот. Она на седьмом или восьмом месяце беременности. Убираю челку с глаз за ухо. «Можно тебя кое о чем спросить?» Кай поднимает тамблер к губам. «Конечно». «Почему Лин здесь не живет?» Он откидывает голову назад и массирует глаза большим и указательным пальцами. «Прости, наверное, не стоило об этом спрашивать?» «Да нет, все нормально, просто это больная тема». Вспоминаю, как в прошлый уикенд провела с ними двумя какое-то время в квартире Лин. Как спросила, живут ли они вместе, а он тогда странно так на нее посмотрел. И... Кай несколько нервно пожимает плечами. Я просил ее переехать ко мне, причем не один раз. Она ведь совсем одна живет в той крохотной арендованной квартирке, а у меня здесь столько места. Но она как-то забавно, ну или странно к этому относится. Говорит, что не готова. Кай проводит пальцем по краю тамблера. Думаю... Ей важно иметь собственное пространство». «Да, эта лин реально очень странная. У меня от нее ум за разум заходит». Покачивая в тамблере оставшиеся виски, вспоминаю последнее сообщение от Зейди. «Может, тебе попробовать найти ее стариков?» и «Я тут только и делаю, что хожу кругами, и Кай, похоже, знает о лин не больше меня». А потом я кое-что вспоминаю, то, о чем он сказал мне в кафе, что они иногда по воскресеньям обедают с ее родителями. И в этот момент одна еще не до конца сформировавшаяся идея начинает пускать корни в моем сознании. Я допиваю свой виски и сразу спрашиваю, есть возможность пополнить счет? Да ты пьешь, как островитянка, говорит впечатленный Кай. Принесу, пожалуй, бутылку. Пока Кай совершает небольшое путешествие в кухню и обратно, я хватаю его телефон, к счастью, не запароленный, и скролю контакты. Лэнс, Ли, Лин. Есть. Лин, родители. «Надеюсь, ты не планируешь втайне меня напоить», говорит Кай, входя в гостиную с бутылкой виски. А я уже успела положить его телефон на подлокотник дивана. «Ничего не гарантирую», — говорю я, наблюдая за тем, как он разливает виски с рубиновым оттенком. «Это же не просто какой-то виски. Это реально напиток богов». Кай демонстрирует мне этикетку. «Самая северная винокурня Соединенного Королевства». Ставит бутылку на кофейный столик и присоединяется ко мне на диване. «Для меня это вкус дома». Я делаю маленький глоток, Я откидываюсь на диванные подушки. «Ты когда-нибудь думал вернуться?» э, э что?» Я киваю на бутылку. «Шетланд». Выражение лица Кая становится напряженным. «Не знаю, бэк Побережье — это прекрасно. Это часть меня, но... Слишком много плохих воспоминаний. Я прикусываю нижнюю губу. Возможно...» Он говорит о своих отношениях с хэви -портом. Кай смотрит на свои колени. «Не хотелось бы сейчас сваливаться в серьезный разговор. Но мои родители были, скажем так, они не были созданы для того, чтобы стать родителями. Я всем телом поворачиваюсь к нему». «В каком смысле?» «Оба были пьяницами. То есть выпивать начинали еще днем». А мы с братьями могли сколько угодно болтаться по городу, создавать людям проблемы. Но родителям было плевать, кто и что об этом думает. Мои старшие братья были ребятами грубыми и жесткими. Это они у отца переняли. А он был человеком несдержанным и склонным к насилию. Я вспоминаю лицо Кая после того, как его приложили к стене на выходе из Рекерс. Содранная кожа, красная с вкраплениями черной грязи скула. — Он когда-нибудь поднимал на тебя руку? — Да, частенько. Я был застенчивым и мягкотелым. У нас в Шотландии таких называют тотти, то есть мелкие А мой отец, он был большой. У него ладони были как лопаты. И он мог... Кай делает прерывистый вдох. «Ну, ты понимаешь». «Я действительно понимаю, причем настолько хорошо, что он и представить не может». «Но я не могу сказать ему об этом. В хэви-порте слухи быстро расходятся». «Извини», — говорит Кай, и даже немного краснеет. «Я не привык о таком распространяться». «Все нормально. И распространяться ни о чем таком вовсе не обязательно». «Я меняю позу, и меня охватывает такое острое желание к нему прикоснуться, что аж кончики пальцев покалывает. «Можем, если хочешь, поговорить о моей долбанной семейке». Кай весело смеется. «В одно ухо вошло, из другого вылетело. Ну что ж, давай». «С чего начать?» — спрашиваю я и делаю большой глоток виски. «А, вот тебе пример». Они назвали меня в честь деда. Могли в честь бабки. Одри. Но мой папаша выбрал Беккет, потому что хотел сына. А я не мальчик. Провожу рукой вдоль тела, наглядно демонстрируя сей факт. Кай смотрит мне в глаза, и я вдруг сознаю, что мои пальцы остановились у груди и слегка ее касаются. В воображении возникает картинка. Кай рывком расстегивает мою блузку и прижимается горячими губами к груди, а я изгибаюсь ему навстречу. Что плохого в том, чтобы стать отцом дочери? Он... Я тру глаза, чтобы прогнать нарисованную фантазией картинку. Он мечтал о сыне, о наследнике. В этом я не сомневаюсь. Но, возможно, если бы я была правильной дочерью, то есть наследницей... «Все бы как-то обошлось. Тогда я все равно могла бы занять пост директора, то есть директрисы школы Хэвипорта, и так продолжить династию, стать приемлемым для отца членом семьи». Вот только дочка из меня вышла неправильная. А какой-то была. Упрямой. Плюс витала в облаках. Страстно хотела писать маленькие книжки с фантазийными сюжетами отец называл их извращенными но ну, вроде как эти истории пошли тебе на пользу отец смотрел на это иначе понимаешь наша семья накрепко связана с хэвипортом мужчины райаны всегда были директорами городской школы для отца главным по жизни было вырастить сына который продолжил бы эту традицию а тут вместо сына я В общем, мое появление на свет разрушило его планы, и он проникся ко мне презрением. Странное дело. Когда я произношу все это вслух, история становится реальностью, и у меня от этого комок подкатывает к горлу. Чтобы справиться с этими эмоциями, приходится сделать еще один глоток виски. «Бэк, это ужасно». «Ага, так и есть». У меня начинает подрагивать нижняя губа, и я, не будь дурой, крепче стискиваю челюсти. Тут дело в том, что мои родители больше не могли иметь детей, и это, как я понимаю, вбило между ними клин. Думаю, пока я росла, отец все хуже относился к матери. Во всяком случае, это мне подсказывают мои смутные и обрывочные воспоминания. А с матерью ты была близка? Не думаю. «Вообще никак». «Ничего такого вспомнить не могу. Все могло бы сложиться иначе, если бы она приняла мою сторону. Но она бы этого никогда не сделала. Она позволила отцу гнуть свою линию. И в итоге, когда я ему надоела, он просто отослал меня в школу-интернат. Мне и десяти еще не было». «Да, тяжко, наверное, было». «На самом деле нет». Я только рада была выбраться из Хэвипорта и в подростковом возрасте возвращалась сюда лишь в случае крайней необходимости. Делаю еще глоток, сравнимый с угрозой прикончить тамблер. Я вот просто уверена в том, что отец был жесток с матерью, в той же мере, что и со мной, но она вообще ничего по этому поводу не предпринимала, никогда даже не думала, чтобы уйти от него или хоть как-то противостоять. В итоге я потеряла к ней всякое уважение. А к тому времени, когда я стала достаточно взрослой, чтобы начать жить самостоятельно, нас троих уже ничего не связывало. Выражаясь поэтически, мы окончательно охладели друг другу. Я умолкаю и чувствую, что запьянела. Кая, не спрашивая, подливает мне еще виски. «Не пойми меня неправильно», — продолжаю я, пригубив виски. «Мне по-своему было жаль маму, и, возможно, я, повзрослев, могла бы с ней сблизиться, если бы... если бы она не...» Кай придвигается чуть ближе ко мне. «Бэк...» Я делаю глубокий вдох. Без паузы на обдумывание тут не обойтись, ведь если начну об этом рассказывать... «Обратного пути уже не будет!» «Есть еще кое-что, о чем я никому не рассказывала!» Кай удивленно хлопает ресницами. «Но ты же знаешь, что можешь мне об этом и не рассказывать!» «Знаю! Все я прекрасно знаю!» У него такие теплые глаза. Он смотрит на меня, словно хочет утешить, словно ласкает. У меня сжимается сердце. «И вообще, мне следовало поделиться этим много раньше. Это сидит во мне, как раковая опухоль. Пора от нее избавиться». «Да, конечно, понял». Я поджимаю ноги под себя. Кай ставит тамблер на кофейный столик. «К моим восемнадцати годам их брак, по сути, превратился в фарс. Отец злился на мать из-за того, что она не могла больше иметь детей» но не разводился, полагаю, ради сохранения своей безупречной репутации. Очень скоро мать из живой и полнокровной женщины превратилась в собственную оболочку, в опустошенную женщину, которую никто не любил и к которой наверняка не прикасался в течение десяти лет. И вот однажды мама мне позвонила. Она редко вот так ни с того ни с сего звонила, так что я сразу поняла, что-то не так сказала, что подумывает приехать в Лондон на уикенд. Это было очень странно, но я подумала, почему нет? Подумала даже, что это может пойти нам на пользу. И как? Получилось сблизиться? Я качаю головой. Мы, как взрослые люди, никогда вместе не тусовались и просто не представляли, как это. В тот уикенд я бы сравнила нас с парочкой студентов по обмену, которые гуляют по гайд-парку, чувствуют себя неловко и пытаются поддерживать разговор. Шумно выдыхаю. В общем, в воскресенье я отвезла мать на Паддингтонский вокзал. И когда уже с ней прощалась, она не выдержала. Реально сорвалась, разрыдалась, прямо захлебывалась слезами. А когда я ее обняла, чтобы как-то успокоить, она обо всем мне и рассказала. Отец к этому времени уже вышел на пенсию. Успел перед самым началом деменции. И с головой ушел в местную политику и подобные дела. Не то, что он перестал бывать дома, но о матери совсем забыл. И она открыла для себя интернет. Тут я представляю, как Диана Райан в полном замешательстве смотрит на экран с котятками и прочими мимишными мемами. И мне делается смешно, хотя история-то совсем не веселая. Уж не знаю, как, но в результате своего серфинга по интернету она оказалась на каком-то форуме или чате вроде «Одиноких сердец». И там разговорилась. А потом начала общаться с состоятельным морским офицером из Америки, который недавно овдовел и искал любовь. У Кая медленно отвисает челюсть. да Ты все правильно понял. Бумер становится жертвой онлайн-мошенничества. Наверное, ты не расслышал подобные истории. В итоге она перевела этому типу десятки тысяч фунтов своих сбережений, думая при этом, что делает вложение в их будущую совместную и, безусловно, прекрасную жизнь, где они будут проводить время, плавая на яхте по Адриатике. Господи, нет! Это ужасно! «Да уж!» И это было глупо с ее стороны. Очень глупо. Но я не стала винить ее за это. В душе я винила за это отца. Все эти годы она из-за него жила без любви и в итоге так изголодалась, что просто уже не могла, забыв о здравом смысле, не броситься в объятия этого состоятельного морского офицера. В общем, поняв, что это мошенничество, Мать пришла в отчаяние. Она была убеждена в том, что отец, если обо всем узнает, непременно ее бросит. А она очень боялась остаться одна. Думала, что одиночество убьет ее. Мысленно я все еще вижу, похожую на те, что оставляет Галька на песке, вмятину на постели, которую оставила умирая мать. Вижу на прикроватном столике пустой пузырек, от снотворных таблеток. Вижу застывший белый осадок на дне ее винного бокала, и меня охватывает неприятное тревожное чувство. Его смерть меньше, чем за неделю, настигла маму, морально раздавила и утащила за собой. но и дела!» Кай чешет затылок. «Дай угадаю. Она попросила у тебя деньги?» Она, в отличие от отца, проявляла интерес к моей карьере. А я в то время была на подъеме, то есть на пике, и спад еще не предвиделся. Во всех газетах и журналах постоянно публиковали байки о моем богатстве. Те переживания давно превратились в тупую боль, но сейчас во мне все же на секунду закипает былая ярость. Тот ее приезд в Лондон на уикенд был уловкой. Она подмазывалась ко мне. Кай прищуривается. «И ты дала ей деньги, так?» Я была ее единственной надеждой. Мы обе это знали. Вспоминаю, как сидела дома и переводила деньги. Тупо смотрела на свой почти обнулившийся счет в банке, пока мать возвращалась в хэвипорт на скоростном поезде. Тогда моя карьера была на взлете, но продлилось это недолго. Когда продажи сократились и со мной перестали заключать контракты, я очень быстро залезла в долги. А потом мать незадолго до смерти их с отцом сбережения, то есть деньги, которые я и втайне ото всех возместила, пожертвовала фондом которые занимаются борьбой с домашним насилием. Я, кстати, целиком и полностью поддерживаю такого рода благотворительность, но Теперь питаюсь одной лапшой быстрого приготовления. И если бы баронесса не решила купить Чарнелл Хаус, судебные приставы забрали бы мою квартиру. Я смотрю вниз на свое колено и понимаю, что оно ходит ходуном. Не дать не взять поршень. Раньше я никогда об этом не рассказывала, но теперь, раз уж начала, надо идти до конца». Еще через несколько лет отец окончательно лишается рассудка, а потом внезапно инсульт, и он в одночасье умирает. Мать просит меня приехать домой, так сказать, составить ей компанию. Тупая боль в животе мутирует, становится острой. Такое ощущение, будто я вместо виски кислоты хлебнула. «Ты можешь посчитать меня жестокой?» но я была в полном раздрае с собой. Представь, я разорена, я облажалась, и это все по ее милости. Да, отец тоже виноват, но он на том свете, поэтому я фокусируюсь на матери, и я очень-очень зла. Сначала я отказалась ехать, и теперь понимаю, что это ее раздавило. Если в ее сердце еще и теплился огонек надежды, Мой отказ приехать погасил его, потому что она ушла за отцом всего через пять дней после его смерти. И я себе этого никогда не прощу. Билет на поезд я забронировала до того, как узнала о ее уходе. К этому моменту все было уже слишком поздно. Потрясение от внезапной смерти отца, изоляция от внешнего мира, отчаяние... Все это тоже подтолкнуло ее к смерти. кай перехватывает мой взгляд и со спокойной уверенностью говорит. «Ты не должна во всем винить себя. Это не здорово». Я отвожу глаза, сердце подпрыгивает до самого горла. Может, он и прав, но я не в силах справиться со своими чувствами. Остается только скрипеть зубами. «Итак...» Позволь мне изложить все непредвзято. Хай скрещивает руки на груди. Ты делаешь карьеру писателя, что не вызывает одобрения у твоего отца, и, несмотря ни на что, преуспеваешь. Ты реально добиваешься успеха на выбранном поприще. Отец ни разу не сказал тебе, что гордится тобой, то есть даже не признал твой успех. Затем твоя мать становится жертвой интернет-мошенника и обращается за помощью к тебе, к дочери, на которую, уж прости, годами плевать хотела. Она просит тебя возместить деньги, что она по глупости своей просто отдала этому мошеннику. И все для того, чтобы муж, твой отец, не узнал об этом и не бросил ее. Ты возмещаешь... Делаешь все, как она просила. Но после ее смерти не можешь вернуть эти деньги в качестве наследства, потому что она пускает их на благотворительность. Ты на пороге финансового краха. Но тут город приходит тебе на помощь. Дом твоих родителей, что иронично, хотят превратить в детский приют. Ну, в общем, правильно излагаешь. Неудивительно, что ты не хотела жить с такими родаками». «Ну да», — признаю я и тяжело вздыхаю. «Да только деньги сыграли свою роль в самом конце. А как семья мы потерпели крах задолго до всего этого. В нас, Райанах, давно сидела какая-то червоточина. Мы никогда не были нормальной семьей, так я думаю». Хай снова освежает мой тамблер. «Да нормально все». «Просто я считаю, тебе не помешает отдать себе передышку». «Передышку от чего?» «От бесконечных обвинений себя». Тут он кивает в сторону окна. «Лин рассказала мне о том, как местные на прошлой неделе приветствовали тебя на городском собрании. Как будто ты какая-то жадная до денег Яппи. Всегда плевать хотела на родителей» и вернулась в хэвипорт только для того, чтобы выручить деньги от продажи их дома. Я закатываю глаза. Да уж, собрание. Это была та еще потеха. А тебя не подмывало сказать им правду? Все слишком сложно. Такой узел просто не развязать. И знаешь, думаю, я хотела защитить от них всех свою мать, да и отца тоже. «Родители ведь так дорожили репутацией!» Кай качает головой, как будто я сказала нечто из ряда вон. «Ты хороший человек, Беккет Райан». «На самом деле нет». Кай допивает виски и смотрит на меня сквозь пустой тамблер. «Ага, продолжай в том же духе». А я смотрю на свой телефон, чтобы узнать, который час. «Да, с Каем я могла бы говорить до скончания времен, но пора домой. Завтра ранний старт. Утром развею их прах», — говорю я и уже не в первый раз осушаю свой тамблер с виски. «Пойду. Сделаю это в одном особенном месте. И хочу сделать это на рассвете». Кай согласно кивает. «Но это ведь хорошо, верно?» сделаешь это и сможешь закрыть уже вопрос нет честно сказать я бы предпочла этим не заниматься но я единственный ребенок в семье так что ну ты понимаешь и я всегда завидовала тем у кого есть братья и сестры кай проводит языком за щекой с моими тебе вряд ли захотелось бы породниться и все же «Согласись, лучше иметь несколько, чем одного». «Все ведь не могут быть говнюками, верно?» Кай смеется, правда, получается, у него как-то не очень весело. «Хочешь сказать, дело в количестве? Что-то вроде нелегальной лотереи?» «Именно». «Хорошо. Нас было пятеро, так что?» «Пятеро? Это же целая компания!» Наверняка вам в детстве весело было вместе. Зависит от твоего представления о веселье. Я быстро окидываю взглядом комнату, книжные полки, шкафы, комод, и снова смотрю на Кая. «У тебя есть детские фотографии?» Он закатывает глаза. «О, нет! Ты же не хочешь заводить эту шарманку?» «Давай! Я рассказала тебе свою историю. Теперь...» «Твоя очередь!» Кай искоса смотрит на меня и соглашается. «Ладно, хорошо. Покажу тебе кое-что». Он встает с дивана и тычет в меня пальцем. «Но ты должна пообещать, что не будешь смеяться». «Даже не подумаю. Я не могу раздавать такие обещания». «А ты нечто, Бек. Знаешь это?» «Знаю», — отвечаю я, — И иду за ним в коридор. Лин. Отталкиваюсь от стены и становлюсь на четвереньки, упираясь ладонями в холодный асфальт. Моя спина просто меня убивает. Я, бог знает, сколько времени просидела, прислонившись к стене под окном Кая. И теперь у меня все болит. Хотела сменить место и позу раньше, но не могла. Мне необходимо было все услышать и ничего не пропустить. Женщины, понятное дело, постоянно пялятся на Кая, и я к этому уже привыкла. Они смотрят на него, потом на меня, и я знаю, что они не могут понять, почему он со мной. И знаю, что они хотят его. Но сейчас происходит нечто большее. Они действительно разговаривают? У меня сводит живот, как после долгой рвоты. Я знаю, что не должна реветь но ничего не могу с собой поделать. Мне стыдно. Я злюсь, и горячие слезы текут по моим холодным щекам». Она действительно на него запала, это понятно. А я ей наскучила, потому что я тупая зануда, провинциалка без особых интересов. Вот она и переключилась на Кая с его гитарой, красивым домом и шотландским виски. Они сближаются и одними разговорами это не закончится. Они станут парой. Она к нему переедет, и мы больше не сможем встречаться, потому что это было бы слишком неловко, и я больше ее никогда не увижу. Это несправедливо. Несправедливо, потому что Беккет была моей единственной лучшей подружкой, и я только-только ее вернула. Я первая ее нашла. Он не имеет на нее права. Он не имеет на нее права.